Глава 82. Я подошла ближе, маги отступали, и когда я оказалась рядом с Анной, то услышала, как Андрей хрипло ей говорит: Ты думаешь, на мне все закончится? Я не самый главный в этой битве. Наш вожак позади нас, а не впереди. Я был лишь знаменем в этом сражении, я искренне тебя любил. Возможно, я не умела этого показать. Прошу, сохрани нашего ребенка. Аня плакала и, обняв его, еще долго стояла так на коленях, пока я не попробовала ее приподнять. Она вскинула на меня глаза, в них было полно боли и печали. Я не хочу оставлять его здесь одного, я должна его похоронить. Только сейчас поняла, как он был важен для меня но не могла поступить иначе. Андрей уничтожил бы всех. «Идем. Ты похоронишь его, как положено, я обещаю». С двух сторон к нам подошли люди короля и, забрав тело из рук Анны, понесли его куда-то. Я же, поддерживая ее под руку, повела к нашей карете. Вокруг стояла гробовая тишина. «Вера Александровна, как закончите, нам нужно поговорить». О многом, в том числе и о том, где находится ваш муж. Обернувшись, я коротко кивнула и, усадив Аню рядом с собой, велела ехать в поместье герцога. Мои соседки могут добраться туда в другой карете. В замке я велела приготовить ванну и, собственноручно, отмыла Анну от крови и, уложив ее в кровать, хотела уже было выйти, как услышала в спину. «Прости». Но я не знаю, что он сделал с Павлом. Я умоляла его не трогать. И еще за Андреем стоит более коварный человек. Даже он не до конца понимал, кто это. Нужно найти его, иначе всему конец. Спи. Тебе нужно отдохнуть. И ни о чем не беспокойся. Я направилась прямиком в приемный зал для разговора с королем. Они наверняка уже все там. И не ошиблась. Он был битком набит людьми, жужжащими словно улей. Я протиснулась ближе, чтобы попасть под взгляд правителя. Он поманил меня рукой, побуждая подойти еще ближе. Поклонившись, я заговорила. — Вы знали, что это всего лишь показательная битва? — Да, дитя мое, но ты себя в ней отлично зарекомендовала. Как ты догадалась, что это не твои муж и сын? «Они не любят малину. Я прекрасно это знала». Король усмехнулся. «А ты хитрая хозяйка пекарни. Похоже, по окончании войны я буду есть только твои пирожные. Возьмешься за такой заказ?» «Сочту за комплимент. Тем более ваша жена уже попросила о том же. Но сейчас меня больше волнует судьба моей семьи». Твой сын там, где ты его оставила, под защитой Карла. А вот местонахождения твоего мужа мы, к сожалению, до сих пор не обнаружили. Я тяжело вздохнула. Вы знаете, кто стоит за Андреем?» Задала еще один интересующий меня вопрос. «Нет, но именно ты со своим прошлым можешь нам помочь в этом вопросе».